Глава 4. Университет. Забытый Дюма смотрел из избы на начавшиеся скучные межсезонье. С деревьев облетала листва. Родители по просьбе Николая собрали грибы, высушили их и развесили на верёвочках по стенам. Здоровье юноши окрепло. Пришло время заняться трудоустройством. Для напоминания о предложении работать в Сколтехе, Кошка позвонил академику в приёмную. Секретарь ректора Гивсимания Алаизовна Фадеева по обычаю не сразу брала трубку, давая понять звонившим, что в научном учреждении есть дела поважнее, чем ответы на звонки, но всё же кошка дождался. Алло, приёмная университета слушает. Да и идеального секретаря, каким Гивсимания стала в глазах управления, Ректор использовал барышню андроида, так называемую Baby Dolls. Первоначальная обаятельная внешность робота была изменена супругой Кондратьевой. Она проредила волосы на голове, одела её в старое платье своей сестры, которую академик на дух не выносил. Посетители академика пугались секретаря. Кондратьев молча разводил руками и в знак молчания незаметно прижимал палец к губам. Андроид был глазами и ушами жены в его учреждении. Будучи по натуре честным человеком, Пётр Петрович настроил андроида на правдивые ответы, дав ему название Правда. "Где Кондратьев?" обедает отвечала Бэби Доллс. "Можно поговорить с Кондратьевым?" "Спит". Правда продержалась недолго, выдавая всем и каждому любовь фректора к послеобеденному сну. Тогда Кондратьев Подправил Андроиду мозги. Теперь электронный помощник говорил неправду, но старое имя оставили. На те же вопросы правда отвечала. Академик работает. Кондратьев просил не мешать. Академик на встрече. Деятельность университета была парализована. Кондратьев подключил правду к искусственному интеллекту П и секретарь начала превращать любой ответ в сложно сочинённые предложения. Литературные отступления, цитаты из Большой советской энциклопедии, исторические справки разнообразили её речь. Просители торопились уйти прочь или бросить трубку. Так или иначе, правда надоела и Кондратью. «Найдите мне первую попавшуюся живую суку!» — взвыл Пётр Петрович требуемые отыскали. Звали её Гивсимания Алаизовна. Про слышав о трудностях академика, начальник управления Сычёв привёл к нему свою первую жену, представив: "Дорогой Пётр Петрович, это как раз то, что вам нужно". Гивсимания была барышней, она часто требовала называть себя именно так, хотя приближалась к сорокалетнему рубежу, сутанчённым и изысканным вкусом. Она носила короткую причёску в стиле пикси с слегка задранной чёлкой. С умом использовала косметику и украшения. Дополняли яркий образ секретаря пухлые губы с алой помадой. Гефсимания могла что-то менять в своей внешности, но только не цвет помады. Её губы врезались в память посетителям. Вот эта женщина, с восторгом отзывались они. Гефа, как именовали её сотрудники, всегда знала, кому, что, как ответить, в том числе Кондратьеву, его супруге, начальству и подчинённым. Университет ожил. Профессора удивлялись, как жили без неё. Она поздравляла коллег, членов правительства с юбилеями и праздниками поддерживала связи с редакциями журналов и газет. Скол тех стал мелькать в прессе, его награждали орденами, премиями, присылали подарки по случаю. Да, кстати, правду Гефсимания убрала в платяной шкаф, по собственному опыту зная, память человеческая коротка. Она считала себя истинной главой университета, стараясь во всем быть умнее ректора, для чего еще ярче красила губы. Первое, что видели посетители — улыбку Гефсимании. Кондратьева она бесила, но психолог советовал ему выходить из зоны комфорта. «Аллоу!» — повторила Гефсимания Алоизовна. Кошка растерялся. Он отвык от общения с людьми и искал слова для начала разговора. «Кошка!» «Николай, кошка!» «Гефсимания!» — представилась секретарь. Она сразу поняла, что звонит Алоизовна. Молодой человек, поэтому позволил себе перейти на шутливый тон. Вы можете говорить, я вас слушаю. Юноша рабел. А видите ли, Кондратьев пригласил меня на работу, но я попал в аварию, 3 месяца пролежал в больнице. Я знаю, на всякий случай ответил их гэф. А как ваше самочувствие сейчас? Здоров? Минутку. Гивсимания по селектору сообщила Кондратьеву о звонке. Ректор назначил встречу на утро. Вы записаны на завтра в 11. Вышлите свой ID, я выпишу пропуск. Всего хорошего. Секретарь отключила связь, подумав: "Какой милый котёнок". Она была женщиной одинокой и часто скучала. В телефоне пикнул ID кошки с последним фото Николая из медицинской карты. На нём молодой человек был запечатлён в своём худшем виде. Прочитав историю болезни, Гефа расстроилась: математик, алкоголик. Ну да, все они шизофреники с раздвоением личности. Поколебавшись, она отправила документ в бюро пропусков. Может быть, он математик только с одной стороны, а с другой приличный мужчина, допустила секретарь. Собираясь на встречу, Кошка осмотрел свой гардероб, вывешенный на гвоздях, вбитых в деревянную стенку. Джинсы, футболка и свитер. Одел все, на ноги натянул кеды. Стояла мокрая осенняя погода, которой боги награждают москвичей за летние загулы. Тропу из старой свали до университета залило дождями. Несколько раз упав в грязь, соскользнув с брёвен в ручей, промёрзший Кошка добежал до кластера Мирапорка. Его мобильный телефон перестал работать, промокнув. Электронный контроль Николая не узнал. Несколько минут компьютер анализировал точки лица и грязные руки парня, а потом вызвал полицию. В отделении Николая, приняв за наркомана, несколько раз грубовато пихнули. Но когда его нашла Гефа, извинились и даже очистили одежду щеткой от грязи. Кошке вручили телефон, в который он услышал секретаря. «Ах, вот вы где! А то, думаю, куда вы запропастились? За вами послан транспорт!» Таким образом Гефа проявила сочувствие к будущему работнику. Она собрала информацию о нем, ей было интересно увидеть 18-летнего фокусника. Так, мальчик описал Кондратьев, когда секретарь назначила встречу. Фокусник предстал перед ней мокрым пугалым в обвисшем свитере, где всеманя отметила: "Математик в жизни лучше, чем на больничном фото. Николай Георгиевич, здравствуйте. Вы можете снять шлем?" Кошка промычал нечто невразумительное. Гефа оставила его в покое. Однако на Андромеде она произвела впечатление восхитительно это неземная женщина Николай удивился но виду не подал медленно согреваясь через некоторое время появился радостный кондратьев какой замечательный возможно исторический момент в жизни нашего университета добрый день молодой человек Пётр Петрович, подзабывший кошку, оглядывал долговязого парня в красном шлеме, грязной одежде, мокрой не по сезону обуви. "Когда-то Ломоносов так пришёл в Москву", заключил он. "Ну, пойдёмте ко мне, пообщаемся. Гефа, приготовьте чаю". Юноша благодарно посмотрел в глаза академику. Разговор начал Кондратьев. «В суете я запамятовал события, которые привели вас в скол тех. Но утром пересмотрел записи ваших выступлений. Дух сомнений покинул меня. Нынче я полон оптимизма. Можете снять шлем? Вы мотоциклист?» Кондратьев вопросительно взглянул на кошку. «У меня травма. Я скрываю ее. Извините». «Ничего, я понимаю, но продолжим». Вошла гефсимания с чайными приборами — расставила их перед мужчинами. Николай разбавил кипяток холодной водой, положил 4 ложечки сахара, размешал и сразу выпил. Вы, наверное, замёрзли, поинтересовался академик. Очень. Тогда давайте ещё чай. Может, кьянку? Кошка грустно посмотрел на Кондратьева. Коньяк без чая? По-своему истолковал молчание учёный. Я не пью, извинился кошка. Понимаю. А пейте чай, после поговорим. Пока кошка допивал третью кружку чая с мёдом, который ректор достал из своего стола, академик деликатно молчал. Увидев, что юноша готов продолжить разговор, спросил: "А где вы живёте?" "Тут рядом, в деревне. Точно живой Ломоносов, пешком из деревни" Кондратьев возликовал, вспомнив прослушанные лекции Кошки и своё приглашение работать в университете. Скажите, как у вас возникли сверхспособности? Мне всегда было интересно знать это. Моцарт, Эйнштейн, и вот надо же вы. Для меня самого это загадка природы, вздохнул молодой человек. Я смотрел в школьный табель. Вы были отличником. Кошка скромно промолчал. Андратев остался неудовлетворён тем, что тайна сверхспособностей не прояснилась. Сколько он помнил, ему лично всё давалось с трудом. Иногда он корил провидение за отсутствие дарований, тараном врубаясь в твердь науки. "Ну скажите, а какова область ваших профессиональных интересов?" Кошка неосторожно позвал вслух Андрамата, передав ему слово. Я сделал расчёты, которые хотел бы проверить на практике. Это тензорные вычисления топонимики микромира, космогонии, теории струн и тому подобного. Далее инопланетянин начал читать поэму о математике. На это ушло минут 15. Он говорил, академик внимательно слушал. Я назвал это теорией вихряций от слова вихрь доказал, что струны, они же вихри, бесконечны во времени и замкнуты в себе. Но главное, вихряцию можно превратить в неисчерпаемый источник энергии, но есть теоретический предел. Какой? испугался Пётр Петрович. Сложность в бесконечности. Она находится в обратной пропорции ко времени. Когда бесконечность исчерпается, время остановится в том смысле, что между секундой сейчас и секундой следом пройдет бесконечное время. Иными словами, следующее мгновение никогда не настанет. Но беда-то небольшая, ничего страшного, — подтвердил инопланетянин. — Грандиозно! Это тянет на сталинскую премию! А кто такой Андромат? Николай предостерегающе кашлянул. Инопланетянин замолчал. Впрочем, это неважно. Увидев смущение кошки, махнул рукой Кондратьев. Я хочу предложить вам заняться этой проблемой. Сделать источник энергии из ваших вихряций и доделать моё кольцо. Направление наших исследований удивительным образом совпадает. В селекторе на столе Кондратьева раздался голос Гивсимании Алаизовны. Прошу прощения, эстом богли на проводе. Кто Пётр Петрович, ужаснулась Гивсимания. Это вице-премьер по науке. А, дурак, который хотел меня уволить, только кишка от анка. Скажи, нет меня в баню или лучше в бордель пошёл? Э, какой? Извините, Пётр Петрович, бордель в нашей стране, удивилась Гефа. А вот такой. Всё их правительство бордель. Туда-то я и пошёл. Поняла, не согласилась Гефа. Что она в итоге ответила Бобгли, осталось между ними. Кондратьев обернулся к кошке. Ну как? По рукам? Я согласен. По рукам. Удостоверился в соглашении Кондратьев и обнял юношу. Пётр Петрович вообще был темпераментным человеком, вы приняты. Исколтеха кошка той же тропой вернулся в деревню. Старая Сваль прекрасное место для работы над проектами. Осенью дачники уезжали в город, а кошка во всём посёлке светилась только в домике кошки. Из университета ему доставили два контейнера с аппаратурой и мебелью, протянули электрические кабели, подключили космическую связь и ударными темпами провели газ через поляну, на которой Николай обнаружил потерпевшего крушения Андромеду. Из всех доставленных предметов больше всего кошке понравилось кресло. Сиду на удобном вертящемся стуле с колёсиками он мог крутиться в разные стороны, не вставая, поставить чайник или кастрюльку на плиту, достать из холодильника перекус, помыть посуду в раковине с тёплой водой, впустить коптер индекс доставка с продуктами через окно, доехать до спального места или к рабочему столу с техникой Андромеды. Вы уже знаете, как ценят таланты в СССР. Стал кошка спать на биометрической кровати. Есть из посуды с фирменной символикой Сколтеха. Даже привезенный биотуалет имел инновации. Все новые предметы, используемые Николаем, сообщали в Центр управления данные о питании и здоровье таланта. Забытый томик Дюма использовался как подставка под чайник, чем Д'Артаньян был недоволен. Когда Андромат работал, Николай со скуки доставал инопланетянина вопросами. «Расскажи, как ты попал на Землю?» «Отстань!» «Твоя планета красная или зеленая?» «Не беси!» «Когда ты обратно?» «Не мешай!» Вот и стучали пальцы кошки по клавиатуре компьютера по 4-5 часов в день. Потом Андромат уставал, уходил отдыхать. На время он возвращал тело Николаю — А тут смотрел в окошко или разглядывал потолок. Выбор был невелик. В детстве Николай представлял жизнь взрослого человека совсем иначе. Взрослый тот, кто утром уходит из дома, работает, вечером приходит замученным, ест, смотрит новости, спит, то есть у них насыщенный, сложный день. Это у школьника одна скучная учёба. Оказалось, взрослая жизнь ещё хуже школьной. А какой же интересное бытие у Андрамата. Думаешь и отдыхаешь, думаешь и отдыхаешь. Зашибись. И так будет до самой смерти. Зима пролетела для Николая в пустом безделе. За просмотром телевизора, лент социальных сетей, индексов, видеосюжетиков из Тик-Так-Так, сном и общими мыслями о смысле жизни. Увлёкшись философией в объёме слов «мысль» и «смысл», Николай нашёл, что удобно объединить их в одно слово — «смысль». В какой-то момент юноша решил, что «смысль жизни» — про честь трёх мушкетёров. Но он испугался. Вдруг жизнь закончится вместе с романом. Как-то кошка задумался о деньгах, которых хватало на питание, но на покупку одежды и гаджетов нет. Внимательно осмотрев старые кеды, сравнив их с тёплыми ботинками из рекламы, кошка поинтересовался у инопланетянина денежными результатами совместного труда. Тот буркнул, мол, живёт на поглощении энергии того, что ест Николай. Ходит голым и кошке советует попросил не мешать, так как занят вихряцией. Молодой учёный жил на зарплату младшего научного сотрудника 120 рублей. Пока Андромат проводил время за расчётами, Николай составлял расписание доставки питания. Иногда выходил погулять по деревне. В общем, был абсолютно свободен. От безделья в его душе назревал бунт, да и зарплаты было маловато. Под Новый год, в свой день рождения, когда инопланетянин отказался от визита родителей, полагая, что они прибудут с Портвейном, кошка не выдержал, потребовав от Андромата объяснений. Я не собираюсь держать тебя в голове до самой смерти. Ты должен мне растолковать, чем ты занимаешься. Какая мне с этого выгода, когда это закончится? Иначе я напьюсь и застрелю себя. У меня должна быть мотивация, или я сойду с ума. Хорошо, сказал грибной человечек. Твоя глупость меня беспокоит. Только земля не придумали огдам себе на погибель. Мы должны договориться. Первый, чем я занимаюсь, тебе не понять. Второе, выгоды твоей я не знаю. Третье, обещаю закончить дела через 165 дней 23 часа 16 секунд. Устраивает? Коля промолчал, повесил над кроватью расчерченный на 165 квадратиков в листок, закрасил одну клетку и согласился.